Глава 15. Я познаю мир. Сначала я ощутила, что парю в невесомости. Тело, как ни странно, больше не болело, напротив, в каждой клеточке словно растворился пузырек воздуха, настолько легко и свободно я себя ощущала. Открыв глаза, я замерла в невом крике. Даже сердце на миг остановилось, потому что комната вдруг сделалась слишком большой. Альнар, склонившийся надо мной, стал похож на великана. Вокруг меня, насколько улавливало боковое зрение, все полыхало огненно алом. «Как ты, малявка?» Со странной теплотой в голосе спросил мой гигантский куратор и улыбнулся. Его руки подхватили меня с такой легкостью, словно я ничего не весила. Но я поняла, что спокойствие и благодушие Альнара были напускными. Пальцы, державшие меня, крупно дрожали. «Нормально», — ответила я, но из уст моих сорвался какой-то странный писк — Я потянулась к ушам, чтобы закрыть их, и в ужасе мотнула головой вправо-влево и с полным недоумением уставилась на почему-то глупо улыбающегося альнагра. «Крылья? Почему у меня вместо рук крылья?» «Бедняжка, совсем испугалась», — неожиданно мягко произнес мой куратор, поднимаясь с колен. «Ух, как меня резко вверх подняло, словно на лифте! Лифт? Это еще что за шайтан-машина?» «А это что за слово такое?» И тут я вдруг вспомнила все. Воспоминания обрушились на меня лавиной, и я бы упала на пол, если бы не Альнар. Сильное головокружение буквально лишило меня возможности ориентироваться в пространстве. Вместе с воспоминаниями пришло осознание и злость на ректора и лазария. Так вот, какой эксперимент они устроили? ух было бы у меня достаточной силы, я бы им показала Кузькину мать». Не сразу я поняла, что округоверть прекратилась, и теперь меня бережно покачивало, словно на мягких волнах, в руках дракона, убаюкивая меня, расслабляя и возвращая потерянный покой. Я пошевелила руками, но вместо этого встряхнула крыльями и снова вспомнила о том, чего быть не должно было. «Я не птица, у меня не должно быть перьев». «Ты феникс, финира!» — мелькнули в голове слова ректора. «Феникс? Неужели...» Я снова посмотрела в стальные глаза Альнара и вопросительно моргнула. «Я Феникс?» «Ну что, поняла уже, наконец?» — спросил куратор и легонько щелкнул меня по носу. Клюву, то есть. Я не растерялась и тут же цапнула наглеца замякать замякать пальца. А нечего меня дразнить. А еще я вспомнила о его преступном прошлом, когда застукала парня на горяченьком в женской душевой. И, кстати, я до сих пор не сдала его. А ведь могла. Я не верила в его угрозы, что он меня подставит, особенно теперь, когда дракон не знал, что память ко мне вернулась, и думал, что избежал наказания. «Злая птичка», — засмеялся Альнар, но не выпустил меня из рук. «Ладно, Финира, побузил и хватит. Сейчас мы с тобой отправимся к Лазарию. Прости, но учеба на сегодня у тебя отменяется. Первое обращение требует наблюдения и тщательного контроля» я озыркнула на Альнара со всей злостью, не выплеснувшейся до конца вместе с огнем при моем обращении. Но он посчитал, что недостаточно меня раздраконил, с мягкой улыбкой этот подлец припечатал. «Тем более ты не знаешь, как вернуть себе человеческую форму. и опытный лекарь. Но тут тебе сможет помочь лишь существо со схожими способностями. Какая удача, что я оказался рядом, да?» Мы оказались в кабинете главного лекаря Академии. Спустя короткое мгновение. Мгновение, которое потребовалось для нас, чтобы переместиться порталом. Альнар не захотел распространять ненужные слухи и щеголять по коридорам с новорожденным фениксом на руках. Красным фениксом, к слову. Да, я поняла причину алого боке в моих глазах. Это мои, э, тьфу, перья феникса были такого насыщенного огненно-красного цвета, словно живое пламя. Лазарий? обозначил наше присутствие мой куратор, и в следующий миг лекарь очутился возле нас. Я даже не успела заметить, чем он занимался до нашего бесцеремонного вторжения в его обитель. «Ох, так скоро!» — посетовал Лазарь, разглядывая меня. Поднял мое крыло, потрогал перья. Это было очень щекотно. «Боюсь, я немного поспособствовал этому», — сказал Альнар, но в его голосе я не чувствовала ни грамма вины. Лазарь осуждающе покачал головой. «Молодежь! Вечно куда-то спешите, спешите! А ведь это могло навредить девочке!» Я посмотрела на куратора с видом, а «Видишь, какой ты безответственный! Я могла пострадать по твоей вине!» Но Альнар лишь улыбнулся мне и снова щелкнул по клюву пальцем. «Легко и до противного обидно!» «Я знал, что она справится! Прошу, проверьте магические каналы Финира, а потом мы отправимся полетать!» «Полетать?» Я протестующе хлопнула крыльями, но лекарь почему-то не разделял моего волнения. Он молча согласился с Альнааром и приступил к сканированию. «Какие полеты! Я едва на ногах держусь! И вообще, я не умею летать!» мысленно кипела я, пока меня проверяли. Но никому не было дела до моего возмущения. «На удивление, все замечательно!» — выдал свой вердикт Лазарь и улыбнулся мне. «Финир, у тебя невероятно прочные каналы!» Обычно после первого обращения, если оно происходит в позднем возрасте, как минимум два, а то и три канала лопаются и требуют сращивания. Но у тебя идеально. И он с таким восхищением на меня посмотрел, словно увидел воочию живое пособие по анатомии. Идеальное, да, с идеальными внутренними органами, как по учебнику. «Мы можем идти?» – нетерпеливо поинтересовался Альнар – Будто его кто держал здесь помимо воли. Иди, иди, без тебя справлюсь, пискнула я и снова замолчала, вспомнив, почему, собственно, помалкивала до этого. Привыкнуть к ничлен раздельному писку было невозможно. Ужас! И Это и я-то. Альнар и лекарь переглянулись и засмеялись. Весело им. Ух, была бы моя воля, показала бы им силу своего гнева. Идите, отпустил нас Лазарий, но будьте осторожны. Обратное превращение лучше делать в палате под моим присмотром. Я невольно поежилась. То есть я должна буду появиться, в чем мать родила при двух посторонних мужчинах? Эй, я протестую. Выдайте мне женщину. Кажется, я снова перешла на противный писк. К сожалению, смысл моих слов до мужчин не доходил. Или же они делали вид? Кто знает? «Мы недолго», — сказал Альнар и подошел к окну. «Я все еще лежала, сидела». У него на руках, и невольно стала свидетелем мужского стриптиза. И вот незадача. Совершенно забыла. Да и не знала, по сути. Как закрываются глаза у птиц. Да-да, и это не отмазки совершенно. Лазарик, кажется, покинул нас сразу, как только Альнар скинул с себя рубашку, переложив меня с одной руки на другую. Мне хотелось сказать, поставь уже меня на землю. Но я не рискнула снова подключать тяжелую артиллерию в виде писклявого голоса. Раздевшийся льнар запрыгнул на подоконник, и как хорошо, что никого внизу не оказалось, а то от такой картины можно и заикой стать. И, не отпуская меня, выпрыгнул в окно. Я закричала и зажмурилась. Да, птицы, оказывается, тоже могут зажмуриваться. А когда распахнула глаза, с ужасом поняла, что меня держат ну просто огромные когтистые пальцы. Как он меня не раздавил, загадка. Я снова закричала, переходя на ультразвук. «Какие к черту полеты! Заберите меня от этого чудища!» Я все кричала и кричала, срывая свои птичьи связки, а дракон летел и летел. И не было ему никакого дела до мелкой мухи, которую он только чудом удерживал между своих когтей, не ранее вниз. Вниз! Я посмотрела себе под ноги, лапы и захлебнулась воздухом. «Кошмар! Это на сколько километров этот гад чешуйчатый меня поднял!» Да я же сейчас от нехватки кислорода... Стоп! А вдруг здесь все устроено иначе? Как ни странно, отвлеченные мысли о здешнем мироустройстве помогли мне немного прийти в себя. Я перестала орать и просто смотрела на все вокруг широко распахнутыми глазами. И покорно терпела чужие когти вокруг своего микроскопического тельца. Сбежать бы да некуда. Поговорить? В принципе, я созрела для диалога, но... Кажется, Альнар не нуждался в доверительной беседе, и я варилась в собственных мыслях, не зная, что делать дальше и как себя вести. А дракон, зараза такая, и не думал облегчать мне задачу. Мы все поднимались ввысь, к самому солнцу, а земля удалялась и размывалась под облаками в невнятное пятно. И когда я уже подумала, что так и умру в этих равнодушных облаках, лишенные столь необходимого для жизни кислорода, дракон остановился... И перестал набирать высоту. Огромная махина мышц, чешуи и крыльев зависла в пространстве, словно истребитель последней модели. "Готово!" пророкотал откуда-то сверху, очень далеко сверху. Я не успела удивиться тому, что поняла вопрос дракона. Бешено замотав головой, я запищала: "Нет, нет, нет! Я совершенно не готова!" В ответ я услышала, как засмеялись горы, по крайней мере, именно такая ассоциация возникла в моем крошечном птичьем мозгу лети пташка лети с улыбкой в голосе сказал дракон и разжал когти державшие мое тельце в такой надежной клетке кажется у меня кончился голос я беззвучно открыла рот и раскинула крылья в стороны спиной падая вниз подобно маленькому булыжнику так же неловко и неотвратимо приближаясь к земле лети он сказал ага как Кувыркнувшись в воздухе, я перевернулась и теперь летела вниз лицом к земле. От этого стало страшнее. Облака услужливо расступались в стороны, не желая даже на миг задерживать мое падение. Крылья, мои бесполезные крылья, безвольно трепыхались, не в силах удержать меня в воздухе. «Лети!» — громыхнула сверху, и я испуганно сжалась. Неловко растопырила руки, если бы они у меня были, и попробовала взмахнуть. Крылья с трудом подчинились. С трудом, потому как мощь воздушных потоков была во сто крат сильнее моих скромных поток обуздать птичье тело. А внизу уже стали различимы верхушки деревьев. Либо я сейчас полечу, либо... Интересно, а у фениксов сколько жизней? Девять, как у кошек? Узнавать на собственной шкуре не хотелось, поэтому я снова отчаянно замахала крыльями, чувствуя все больше уверенности, «Ведь сейчас я не была человеком, а у птиц дело создано так, чтобы оно максимально легко могло парить в небе. А значит, все мои проблемы были только в моей голове. Осталось поверить в то, что я умею летать. Такая малость, правда?»